Глава двадцать Присутствие. Мросил теплый мелкий дождь, но такой что и зонтик открывать стыдно. Под ногами шуршал ковер из травы и опавших листьев. Ребята подсвечивали себе дорогу фонариками на телефонах, чтобы не споткнуться о торчащие из земли корни. Далеко еще, спросила Диана, слегка ежясь в своем плаще. Ночью в лесу было жутковато. Из темноты выступали толстые шершавые стволы вековых деревьев, их кроны полностью закрывали черное небо. Где-то неподалеку то и дело что-то хрустело, скрипело, издавало странные звуки, будто кто-то нарочно хотел их отпугнуть, заставить вернуться в город и отказаться от дикой идеи. — Почти пришли, — шепнула Диане Гульнара. — это действительно интереснее, чем скучный прием в мэрии, вот увидишь. Денис шел молча, тщательно обдумывая порядок дальнейших действий. Главное — ничего не упустить. В какой-то мере он даже был рад, что все так обернулось. Сейчас он покажет им, на что способен, блеснет своими умениями. Ди точно будет впечатлена. Чернокнижец планировал призвать какого-нибудь незначительного демона. Возможно, потустороннюю тварь по имени Шаток. Для этого сначала нужно было начертить круг и установить защиту. Затем сделать так, чтобы тварь не смогла прорвать магический барьер. Такая мелочь, конечно, не сможет исполнить чье-либо желание, но она им покажется. Ребята увидят сущность и просто с ума сойдут. Потом Денис отправит демона восвоясь и прослывет настоящим чудотворцем. Эту ночь они на всю жизнь запомнят. От таких мыслей Денис и сам завелся. Ему уже не терпелось начать ритуал. Вскоре они оказались в очень необычном месте. Все сторожи Клыкова отлично его знали, но приезжим и туристам старались поменьше показывать, опасаясь за его сохранность. Это было древнее языческое святилище, подобное Стоунхенджу или Капищу, которые иногда находили в глубине тайги. Когда-то на поляне был установлен гигантский каменный круг — Испещренный странными языческими письменами. Со временем камень потрескался, и весь порос травой и кустарником. Полуразрушенное святилище скрывала стена густого леса, в нескольких метрах от него тихо плескали воды озера. Отсюда было рукой подать до лесного дома чернокнижцев. Андрей и Гульна, расклонившись над трухлявым пнем, торчавшим у самого каменного круга, принялись рыться в его толстых извилистых корнях. Диана вышла в центр круга, с любопытством рассматривая покрывающие его письмена, потеки воска на каменных глыбах и следы сажи. — Здесь и сейчас собираются люди? — робко спросила она. — Говорю же, малолетки частенько приходят сюда развлекаться, — ответила Снежана. — Духов все пытаются призывать. — Неужели получается? — спросила Ди. — Видимо, получается. А иначе бы они сюда не приходили. — рассмеялся Вадим. — Детки сейчас гораздо умнее, чем были мы в их возрасте. Андрей и Гульнары извлекли из-под корней старый холщовый мешок, доверху набитый огарками свечей. Затем принялись расставлять свечи по большому кругу и зажигать их. Денис молча встал в центре древнего святилища. Здесь тьма и потусторонний холод ощущались сильнее, чем в других местах поляны. Парень извлек из рюкзака шесть новеньких черных свечей, расставил их по малому кругу и тоже зажег. Благо, погода была безветренной, да и дождь почти стих. Все больше свечей загоралось на обломках каменного круга, но пламя даже не трепетало от ветра. Чернокнижец нанес мелом на камни защитные символы, знаки удержания и повиновения. Из-за трещин начертить ровный меловой круг у него не получилось, поэтому он просто добавил побольше защитных значков. Призывать сильную сущность он не собирался, а для мелкого демона и этого хватит. «У меня чего-то мороз по коже», — призналась Диана, пристально наблюдая за его действиями. «А вы уже делали подобное раньше?» «Конечно!» — заверил ее Андрей Гусев. «Когда это?» — удивленно спросил Денис оттирая мел с пальцев. «Я хотел сказать, неоднократно пытались. Да расслабьтесь, это же просто игра. У Дениса все получится, вот увидишь». «И кого же ты собираешься призвать?» обратилась к нему Ди. «Низшего духа», — объяснил чернокнижец. «Самого безобидного. Просто попробовать». Диане этого хватило, чтобы замереть с приоткрытым ртом. А не выйдет, просто разойдемся по домам, попытался он ее успокоить. Нет уж, должно выйти, твердо сказала Снежана. Ты должен заключить его в ловушку и взять обещание исполнить наше желание. И уж я знаю, чего пожелать, хохотнула она. Я тоже, стал рядом с ней Вадим и попытался взять ее за руку. Господи, откуда взялся этот влюбчивый тип? возмущенно бросила Снежана и перепрыгнула на другую каменную глыбу. «Оставь меня в покое!» «Все равно ты не сможешь убегать от меня вечно!» шутливо пригрозил Вадим. Вскоре весь центр поляны был тускло освещен множеством горящих свечей. По просьбе Дениса ребята встали в круг поближе к центру, но с трудом удерживаясь на покосившихся расколотых плитах. Из-за недавнего дождя грязь под ногами чавкала, и подошвы кроссовок скользили. «В твоем роду и правда были чернокнижники?» — шепотом спросила Диана у Дениса. «Несколько поколений», — ответил тот. «Почему ты не рассказывал мне об этом раньше?» «Это не та информация, которой я охотно делюсь», — усмехнулся парень. «Ну, когда-нибудь я все равно тебе рассказал бы». «Это же так интересно!» — восхищенно прошептала Ди. «И что, прямо настоящие колдуны и ведьмы?» По словам моего дедушки, многие из них приходили творить ритуалы в это самое место. Жуть и правда страшная сказка. «Рассказанная в полночь!» — хихикнул Вадим. «Кстати, до наступления полуночи остается пара минут!» «Значит, пора начинать!» Денис взглянул на притихшую Диану. «Но ты не бойся, все будет хорошо. А теперь возьмитесь за руки!» «Давненько я не водил хороводов!» Протянул Вадим и схватил Снежану за руку. Демидова раздраженно закатила глаза и протянула другую руку Гульнаре. Когда все взялись за руки, Денис сосредоточился и замкнул круг силы. Вокруг стало очень тихо, словно их накрыло огромной крышкой. Пламя десятков огарков свечей, расставленных на камнях, стало полыхать чуть ярче. Все напряженно замерли. «Силой того, чья кровь темнее сумерек», — тихо произнес чернокнижец. «Именем древних правителей земли и королей подземного мира призываю и повелеваю поделиться со мной своим могуществом!» Он бросил взгляд на застывших вокруг него ребят. Вадим Репейников стоял со сосредоточенным видом, Андрей Гусев глуповато улыбался — Глаза Гульнары Юсуповой сверкали в свете свечей, она предвкушала интересное приключение. Снежана Демидова как-то странно поглядывала на Ди, а Диана смотрела только на него. С беспокойством, но в то же время и с любопытством, нервно закусив нижнюю губу, Денис чуть заметно улыбнулся. А ведь он действительно был способен на вещи, недоступные его приятелям. Иногда так приятно чувствовать свое превосходство хотя бы в чем-то. Тьма вокруг стала гуще. Вечерняя туманная дымка застыла в воздухе, размытой пеленой. Денис несколько раз повторил заклинание призыва, и нечто вдруг прорвалось сквозь невидимый барьер. Чернокнижец буквально кожей почувствовал его приближение. Потустороннее присутствие становилось все более явным и ощутимым. Все вокруг словно замерло в ожидании. Сейчас демон приблизится к границе миров, переступит черту, и Денису останется только запечатать его в центре круга, а затем можно заставить его показать себя. Тут-то все перепугаются. Однако Денис был слегка удивлен. Все получилось так легко, он даже сам не ожидал. Чернокнижец думал, что призыв даже такого слабого демона дастся ему куда сложнее, потребует гораздо больше усилий. Но для первого раза все прошло как нельзя лучше. Почему же дед всегда говорил, что это сложнее, чем кажется? Внезапно земля под их ногами завибрировала, каменные обломки зашатались — Ламя свечей дрогнуло, и несколько огарков упало в траву. Снежана и Гульнара испуганно вскрикнули. — Так и должно быть! — взволнованно спросил Вадим. Но Денис уже и сам понял, что что-то пошло не так. Он с большим трудом удерживал созданный круг силы. Что-то пыталось прорвать его защиту. Невидимый барьер, который он держал, начали сотрясать сильные удары. Чернокнижец моментально взмок. По коже забегали мурашки, а земля тряслась все сильнее, и еще несколько свечей упали, погаснув во влажной траве. Этот демон... Он отнюдь не был слабым. Денис с ужасом понял, что на его зов откликнулся кто-то гораздо более сильный, чем он ожидал. Удерживать эту беснующуюся тварь ему становилось все труднее. Она еще не проявила себя, но чернокнижец чувствовал, что до ее появления оставались считанные секунды. «Что происходит?» — ахнула Гульнара, раскачиваясь на каменной глыбе. «Это нужно прекратить!» «Немедленно!» — взвизгнула Снежана, вцепившись ногтями в ладонь Вадима. «Вы только круг не размыкайте!» — нервно приказал Денис. «Я справлюсь!» «Все норм!» — начал было Андрей, и тут пламя окружающих их свечей хлынуло вниз по огаркам, растекаясь по камням, словно жидкая лава. Выглядело это очень странно, практически сверхъестественно. Огонь охватил землю под ногами ребят, заполняя трещины между каменными плитами. Вадим испуганно подскочил, когда языки огня коснулись его кроссовок — из под земли раздался гулкий нарастающий хохот и пламя взметнулось в темное небо все с воплями отшатнулись от каменного круга расцепив руки и в этот момент между ними прогремел гулкий хлопок воздух в центре каменного круга взорвался расшвыряв присутствующих в разные стороны Дениса оторвала от земли, перевернула в воздухе и впечатала в ствол дуба, росшего неподалеку. Удар был настолько сильным, что чернокнижец на несколько секунд потерял сознание. Он еще успел расслышать истошный девичий виск, испуганный вопль Вадима и Андрея, а затем все стихло. Через какое-то время Денис открыл глаза и медленно сел, не понимая, что происходит. Оказалось, что его отбросило от каменного круга почти на пять метров. Неподалеку от него в мокрой траве сидели снежаны и гульнара, вымазанные жидкой черной грязью, растерянные и оглушенные. Вадим Репеников поднимался из кустов в паре метров от них. Андрей сидел, раскачиваясь по ту сторону расколотого круга, держась за разбитую голову. По его лицу текла кровь. А затем чернокнижец... Увидел Диану. Девушка лежала на спине с широко открытыми глазами, безвольно разбросав в стороны руки и ноги. Она дышала слишком часто и прерывисто, как не должен дышать человек в нормальном состоянии, и не шевелилась. Денис бросился к ней, но с первого взгляда было понятно, что она без сознания. А затем начался кошмар. Сказка и правда оказалась страшной. Кто-то из них вызвал скорую. Денис не помнил, кто именно. Все, что происходило после взрыва, было как в тумане. Чуть позже к каменному кругу прибыла полиция. Вспышки мигала озарили темные окрестности. Полицейских очень заинтересовало, что кучка подростков делала в подобном месте на берегу озера, да еще ночью. И что случилось с Дианой ведь она так и не пришла в сознание, несмотря на все усилия хлопочущих над ней врачей. Им пришлось ответить на огромное количество вопросов. Кто-то из ребят проболтался, что они пытались призвать демона, а руководил процессом Денис Чернокнижец. В другое время и при других обстоятельствах врачи и полицейские подняли бы их на смех, но тогда никому не было смешно. Денис еще помнил, как той ночью крепко сжав кулаки, ждал в приемном покое Клыковской больницы. Вокруг него носились дежурные врачи и медсестры. Они будто специально не разговаривали с ним, не отвечали на его вопросы. До него лишь доносились невнятные обрывки их сухих фраз «Девушка все еще в коме. Родители уже в курсе?» Они едут сюда. «Может, надышались чего?» «Ребята вроде все приличные». «Приличные ночью по лесу не шатаются!» Затем до Дениса донесся громкий топот. По больничному коридору бежал отец Дианы в строгом черном костюме и начищенных до блеска туфлях. Видимо, ему позвонили в самый разгар вечеринки у мэра. Денис не успел опомниться, как тот уже стоял рядом с ним. «Что ты сделал с моей дочерью?» — свирепо прорычал Владимир Семенович — Больно вцепившись в плечо чернокнижца, что с ней произошло? Денис не знал, что ему ответить, но отвечать и не требовалось. лаконников старший начал кричать и размахивать руками, не давая чернокнижцу вставить ни слова. Было странно и жутко наблюдать за тем, как истерически кричит этот солидный и серьезный человек, работающий в городской мэрии. Подбежала мать Дианы в роскошном вечернем платье. «Это ты во всем виноват!» Заливаясь слезами, кричала Марина Юрьевна Денису. «Я знала, что эти встречи до добра не доведут! Знала, что вам не надо видеться! Что ты сделал с моей девочкой, мерзавец?» Денис рад был бы ответить, но он сам не понимал, что случилось. Поэтому ему оставалось только молчать, опустив голову, в то время как разъяренный отец Дианы пытался размазать его по стене больничного коридора. Чернокнижец понимал лишь, что вся ответственность за случившееся лежит исключительно на нем, если бы он не решил покрасоваться перед Дианой, произвести на нее впечатление, если бы не оказался таким чересчур самоуверенным и самодовольным дураком. Что-то ведь пошло не так. Он ошибся при подготовке ритуала. Что-то перепутал, нарисовал не тот защитный символ, прочитал не то заклинание и просто не смог совладать с той силой, которую призвал в этот мир. Родители Дианы потребовали, чтобы он немедленно убрался из больницы. Они больше не хотели его здесь видеть. Чернокнижец отказался, и тогда отец Дианы спустил его с лестницы. Той ночью Толоконниковы категорически запретили медицинскому персоналу пускать его в палату своей дочери — Но Денис хорошо понимал, что они не смогут выполнять этот приказ. Дежурные врачи и медсестры сменяли друг друга каждые двенадцать часов, а он мог прийти сюда в любое время, что и делал почти каждый день, прибегая в эту небольшую палату с серовато-белыми стенами. Окна были наполовину закрыты жалюзи. Диана лежала на больничной койке в окружении трубок и проводов, Рядом с ней мерно гудели какие-то медицинские приборы. Она выглядела худенькой и осунувшейся. Губы пересохли и потеряли цвет. Но все же это была она. Та, на которую он поначалу не обратил внимания, а теперь не представлял своей жизни без нее. Его грех, его крест, живое напоминание о том, каким он был самоуверенным идиотом. Полиция несколько недель не оставляла в покое участников неудавшегося ритуала. Дениса допрашивали чаще других, но он ничего не мог добавить к своим показаниям. Дед, узнав обо всем, едва не убил его. Отстал только после того, как понял, что Денис сам осознает свою вину и не перестает проклинать себя. Но синяки на спине и руках заживали несколько недель. Соседи шептали за спиной Дениса, как и ученики Клыковской школы, их компания распалась сама собой, больше они не встречались после занятий, впереди были выпускные экзамены, и ребята с большим трудом могли сосредоточиться на учебе. В итоге школу они окончили, успешно сдав все экзамены. Хуже всех справился Андрей Гусев, но его это не особо волновало. Поступать куда-либо, чтобы учиться дальше, он все равно не собирался» а сразу пошел работать в автосервис своего отца. Гульнара Юсупова после окончания школы уехала поступать в университет Санкт-Петербурга, а Снежана и Вадим стали встречаться. Никто так и не понял, как это произошло, но теперь они были настоящей парочкой и всюду ходили, держась за руки. Снежана кормила его пончиками в кафе, а он был готов носить ее на руках. Денис же все это время искал способ вернуть Диану. Днями напролет штудировал древние магические книги из библиотеки Василия Глебовича в поисках нужных заклинаний, но так и не нашел ничего подходящего. Дед то и дело твердил, чтобы он оставил свои попытки, пока не сделал еще хуже, но Денис просто не мог опустить руки. С кулоном, подаренным Дианой, он не расставался. Шнурок с хвостом дракона постоянно висел у него на шее, Денис жалел, что так и не успел подарить Диане обещанную картину. Теперь чернокнижец надеялся лишь на помощь мастера игрушек, ведь тот был весьма опытным и умелым колдуном. Но старик занялся своим здоровьем, а значит, Денису оставалось только ждать и надеяться на лучшее.